Глава 8. В 7:15 я, как обычно, вошёл в столовую, где за столом уже восседал Вулф. Но я в тот день не обедал, а заглатывал пищу, ибо на 8:30 у меня было назначено свидание в Вилледже. Что касается Вулфа, то у него от тоста до сыра обычно проходит полтора часа. Назначить свидание Дели и Бранд оказалось делом пустяком. Я набрал номер ее телефона и сразу же вышел на нее, сообщил ей свое истинное имя и фамилию, а также род занятий и сказал, что мой клиент просил меня подъехать к ней и выяснить, располагает ли она достаточным количеством сведений о Майкле М. Маллое, ее покойном работодателе, ибо мой клиент намеревается опубликовать в журнале статью за ее подписью, которую напишет за нее сам. Выручку разделят пополам. Анна задала мне парочку наводящих вопросов, после чего сказала, что ждёт меня у себя дома в 8:30 вечера. Вот почему мне пришлось поторопиться с жареными утятами, после чего я оставил Вульфа наедине с салатом и умчался. Дом номер 43 на Арбер-стрит не мешало бы подвергнуться таким же преобразованиям, какие претерпел номер 171 по Восточной 52-й улице. Снаружи его очень даже следовало бы покрасить, да и лифт оказался бы великолепной заменой узкой и грязной деревянной лестнице. Я поднялся тремя этажами вверх, она не ожидала меня на пороге, не обнаружив кнопки звонка, постучала в дверь. Судя по времени, которое ей понадобилось, чтобы дойти до двери, можно было вообразить, что ей пришлось пересечь просторный зал для приёмов. Однако когда открылась дверь, я увидел небольшую комнату, и никакой прихожей. Моя фамилия Гудвин, я вам звонил. О да, конечно же. Я совсем забыла. Проходите. Это была одна из тех комнат, разобраться в убранстве которой мог бы разве что эксперт по коллажам. Одному Богу известно, почему табурет для пианино стоял прямо посреди дороги. Ему же, наверное, известно и то, почему здесь был этот табурет. Пианино тут не было и в помине. По крайней мере, на табурет можно положить пальто и шляпу, что я и сделал. Она села на кушетку и пригласила меня сесть рядом с ней, что мне и пришлось сделать, ибо ни единого стула в комнатенке не оказалось. «Я на самом деле забыла», — сказала она извиняющимся тоном. «Мои мысли парят, как голуби в небе». Она сделала жест рукой, имитируя парение своих мыслей. «Молода, хорошо сложена». Нет, отлично ухожена, со вкусом одета и обута, нежная чистая кожа, светло-карие глаза, модно подстриженные каштановые волосы. Но вот что касается поразительных мыслей. Вы, кажется, сказали, что вы детектив, не так ли? И что-то ещё насчёт какого-то журнала. Совершенно верно. Редактор хочет подать тему убийства в новом аспекте. Ну, к примеру, это будет звучать следующим образом. последний месяц из жизни жертвы или последний год из жизни жертвы версия изложенная его секретаршей моя фамилия, разумеется, упомянута не будет почему же будет теперь, когда я познакомился с вами, думаю, будет и ваш большой портрет не возражал бы и сам его иметь хм вы очень милы, но давайте не будем переходить грань Контраст между тем, что я видел и тем, что слышал, был столь разителен, что верилось с трудом. Не один мужчина не отказался бы сходить с ней в театр, но лишь при том условии, что она не раскроет рта. "Постараюсь", заверил я её. "У меня всегда есть возможность повернуться к вам спиной". Итак, идея состоит в следующем. Вы рассказываете мне про мистера Малоя, что он сказал, что сделал, как повёл себя в той или иной ситуации. Я довежу всё это до сведения редактора, и если ему покажется, что из этого получится статья, он сам захочет с вами повидаться. Идёт? Да, но мы не сможем назвать это последний год из жизни жертвы. Это всего лишь последние 10 месяцев из жизни жертвы. Я проработал у него всего 10 месяцев. О'кей, ещё лучше. Итак, насколько я понял, сколько дней в 10 месяцах? Э, -э смотря в каких приблизительно 300. В таком случае название будет таким: Последние 300 дней из жизни жертвы. Отличная идея. Насколько я понял, время от времени вы с молодым обедали в ресторане. Вы, кто вам об этом сказал? Перед до мной был выбор: стать и уйти, слегка придушить её или же взяться за неё как следует. Послушайте, мисс Бранд, у меня почасовая оплата, и мне платят отнюдь не за красивые глаза. Вы обсуждали с ним дела или же ваши встречи носили иной характер? Она улыбнулась, от чего стала ещё привлекательней. О, они носили светский характер. Он никогда не говорил со мной о делах. Всё очень просто. Ему не хотелось обедать с женой, а в одиночестве обедать он не любил. Пускай это войдёт в статью. Я знаю, говорят, будто он позволял себе вольности. Не верьте. А он позволял вольности по отношению к вам. О, разумеется, женатые мужчины всегда их позволяют, потому что с жёнами им уже не интересно. Вы правы. По этой причине я и не женюсь, а он? О, так вы не женаты? Полагаю, вы уже сыты по горло. Я признаться тоже. Но вы, я находился при исполнении служебных обязанностей, которые исполнял ещё целых 3 часа. Примерно на полдороге меня ждало испытание. Нам обоим захотелось пить. Она направилась на кухню и принесла бутылку имбирного пива, бутылку джина и два стакана, в каждом из которых было по кубику льда. Я извинился, сослался на язву и попросил молока. Она сказала, что молока у неё нет, и я попросил воды. В аналогичных ситуациях я часто выхожу за рамки служебных обязанностей, но я бы не стал пить джин с имбирным пивом, даже если бы от этого зависело погружение в тайны личной жизни секс-бомбы Лиззи Борден. Она сидела и потягивала этот гнусный коктейль, от одного вида которого у меня начались желудочные колики». По дороге сюда я испытал лёгкие угрызения совести, ведь придётся морочить мозги бедной девушке, зарабатывающей себе на пропитание в поте лица. По пути домой я обнаружил, что моя совесть крепко спит, и если это не противоречит реальности, даже похрапывает. Вулф, который редко ложится спать раньше полуночи, сидел за своим столом и читал тайную договорённость Мерла Миллера. Когда я вошел в кабинет, он даже не поднял на меня глаз. А поэтому я направился к сейфу, достал книгу расходов и занес в нее сумму, которую дал на расходы нашим оперативникам. По 100 долларов каждому. Положил книгу на место, запер сейф и навел порядок у себя на столе. Терпеть не могу с захламленного стола. Наконец я встал со своего места и, глядя на Вульфа сверху вниз, спросил. «Прошу прощения, есть что-нибудь стоящее от Фреда или Джонни?» Он закончил абзац и только тогда оторвал глаза от страницы. Нет. Фред позвонил в 11 и сказал, что новостей нет. Джонни не звонил. Меня нельзя отложить на завтра. Нет, нельзя. Завтра сюда придёт эта женщина. Что-нибудь раскопал. Не знаю. Я сел. Либо она вертиховостка, либо первоклассная актриса. Каждое предложение она начинает с нелепых восклицаний. «Вы бы сбежали от нее через три минуты. Она пьет коктейль из имбирного пива и джина четыре к одному». «Ну да, истинная правда». «Господи Иисусе, и ты тоже с ней пил такую мерзость?» «Нет, но был вынужден смотреть, как она пьет». «Есть два любопытных момента. Однажды в октябре прошлого года она увидела, что у него нет на пальто пуговицы и выразила желание пришить ее. Когда она ее пришивала, Из кармана вывалились какие-то бумаги. Она подняла их и посмотрела. Да-да, она именно так и говорит. Бумаги могут вывалиться из кармана, но можно их оттуда и достать. Как бы там ни было, она как раз держала в руках какой-то листок, на котором были фамилии и цифры. Когда он вдруг вышел из своей комнаты, выхватил листок у неё из рук и устроил ей взбучку. Он даже ударил ее по щеке, но это не для протокола, ибо она не желает, чтобы подобные детали входили в статью. Она говорит, что шеф аж побелел от ярости, а вечером за обедом извинялся и угощал ее шампанским. Что за фамилии и цифры? Я так и думал, что вы об этом спросите. Она не может вспомнить. Она думает, что цифры могли означать суммы денег, но она не уверена. Не больно хороший урожай. Да, сэр. То же самое можно сказать и о втором моменте. Стоило лишь разнице, что это случилось совсем недавно. Однажды где-то между Рождеством и Новым годом он спросил у неё, как она смотрит на то, чтобы совершить с ним путешествие в Южную Америку. Он едет туда по делам, и ему потребуется секретарша. Он пытался позволить себе вольность и по отношению к ней, но она их пресекла. Ей понравилось идей путешествия в Южную Америку, но отдавая себе отчёт в том, что здесь невольности там уже будут считаться чем-то само собой разумеющимся, сказала, что поразмыслит над его предложением. Он ответил, что времени на размышление у неё немного, так как дела ждать не будут. Он добавил, что дела сугубо конфиденциальные и заставил её дать слово никому не рассказывать о его предложении. Таким образом, она отделалась от него, не говоря ни да, ни нет, до самого 3 января, то есть до дня его смерти. Так вот версия. Я ж склонен думать, что она ответила ему да. Из неё никудышней лгуни. Да совсем забыл, её мысли в порядке. Где порядок? Я сделал широкий жест рукой. Просто порядок. Она бы вас здорово развекла, не сомневаюсь. Он взглянул на часы. А на где-нибудь работает. Да, в какой-то фирме, занимающейся импортом, в центре города. Явно никаких связей с прошлым. Отлично. Вулф отодвинулся вместе с креслом от стола, зевнул и встал. Джонни должен был мне позвонить. Чёрт побери, он напрашивается на взбучку. Будут указания на утро. Нет, и нужен мне здесь. мало ли что может случиться в спокойной ночи он направился к лифту а я к лестнице раздевшись и забравшись под одеяло я велел себе увидеть сон про сельму малой ну вроде бы она оказалась в горящем доме на самом последнем этаже и боится прыгнуть в растянутую пожарную сеть тут появляюсь я оттесняю пожарных простираю руки и она падает прямо ко мне в объятия лёгкая как пёрышко то, что она должна быть лёгкой, как пёрышко, весьма и весьма существенный момент. В противном случае можно сломать хребет. Увы, в ту ночь мне вообще ничего не снилось. Утром я даже забыл, что хотел увидеть сон. Я по утрам ничего не помню до тех самых пор, пока не приму душ, не побреюсь, не оденусь и не сполчусь на кухню. Апельсиновый сок помогает туману рассеяться. Ну, а после кофе от него не остаётся и следа. Хорошо, что Вульф завтракает в своей спальне, а потом отправляется в оранжерею. Если бы мы с ним встретились до завтрака, он бы наверняка меня уволил, или я бы сам давным-давно сбежал. Четверг начался напряжённо, причём накал напряжённости рос с каждой минутой. С утренней почтой мы получили три письма от ПХ, которые являлись откликами на наше объявление. Отвечать на них пришлось, разумеется, мне. Потом позвонил из-за махи Джеймс Р. Хэральд. Оказывается, его жена не находит себе места, волнуется. Я сказал нашему клиенту, что его делом занимаются пять человек, в том числе Сол Пензер и я. И как только что-нибудь начнет проясняться, мы его немедленно поставим в известность. Потом явился Фред Даркин собственной персоной. Он посетил пять заведений, в которых были телефонные кабины, расположенные в радиусе двух кварталов от 52-й улицы, и не сумел отыскать того, кто бы помнил мужчину, звонившего по телефону около 9 вечера 3 января. Человек, дежуривший в тот вечер в аптеке, уволился и уехал куда-то в штат Джерси. Фредс спросил, нужно ли его отыскать. Я сказал, что непременно нужно и пожелал удачи. Орри Кеттер позвонил из офиса Фрейера и поинтересовался, договорились ли мы с миссис Малой относительно адвоката, который укрепил бы ее позиции с точки зрения закона. Я ответил, что нет, не договорились и что непременно договоримся, когда миссис Малой появится у Вульфа. Потом позвонил Лон Коэн из газет и сказал, что хочет загадать мне загадку. «Вот она». Во вторник Арчи Гудвин заявляет мне, что их с Ниро Вольфом не интересует процесс Хейза и что П.Х. из объявления Ниро Вольфа вовсе не тот П.Х., которого в данный момент судят. Однако в среду вечером я получаю от того же самого Гудвина записку, в которой говорится, что ее предъявителю требуется хорошая четкая фотография Майкла М. Малоя. Загадка заключается в следующем: что общего между Арчи Гудвином и двуличным вгуном? Я на него не обиделся, но и не мог объясниться с ним начистоту. Я сказал ему, что предъявленная солом над записка наверняка фальшивая, и пообещал дать ему материал для первой полосы, как только он у нас появится. Сельма Малой появилась секунда в секунду в 11. Я открыл ей дверь, помог снять светло-серое клетчатое пальто и провел в холл. Я вешал пальто на крючок, когда раздался толчок прибывающего лифта, из которого вылез Вульф. Он остановился, разглядывая ее, а когда я произносил ее фамилию, наклонил голову чуть ли не на целый дюйм, повернулся и направился в кабинет. Я проводил ее до красного кожаного кресла. Вульф уселся за свой стол и сосредоточил взгляд на нашей посетительнице, явно делая над собой усилие не брожать. Он ненавидит утверждать себя работой, а здесь работы было на целый день. Немыслимо, целый день трудов праведных, да ещё в обществе женщины. И тут его осенило. Он повернулся ко мне, поскольку мы с Мичис малой совершенно не знаем друг друга. Что не скажешь о вас двоих, думаю, было бы желательно, чтобы ты сам рассказал ей, как обстоят имущественные дела её мужа. Она устремила на меня подливы взгляд. Вчера она сидела спиной к окну, теперь же окно было напротив неё, однако яркий свет не давал мне повода уменьшать бдительность. Его имущественные дела, недоверчиво переспросила она, я думала, мы и продолжим вчерашнее. Мы так и сделаем. Кстати, я помните, сказал вам, что меня здесь не будет. Однако моя программа несколько изменилась. А имущественные дела так или иначе касаются нашего расследования. Нам необходимо получить доступ к бухгалтерским книгам и документам Малоя. Поскольку завещание он не оставил, имя имеет право распоряжаться только вдова. То есть вы Разумеется, вы имеете полное право позволить нам досконально обследовать всю вашу квартиру, но всё это должно быть сделано на легальной основе. К примеру, вы будете выступать в роли администратора наследства. Но я вовсе не хочу быть администратором наследства. Мне не нужно чужое имущество. Я бы может оставила бы у себя часть мебели, если бы она не закончила фразу и покачала головой. Нет, мне ничего не нужно. Ну, а наличные на ваши текущие расходы? Я как раз думала об этом вчера после вашего ухода. Она смотрела мне в глаза. Только в том случае, если Нирре Вулф считает, что я должна ему заплатить. Он так не считает. Я взглянула в Вулфа. Его голова слегка наклонилась влево, потом назад. Это означало, что наш клиент пока ещё строго засекречен. Я снова встретилась с ней глазами. Наш интерес к делу обнаружился в процессе беседы с мистером Фрейером. От вас же нам нужна только информация. Насчёт наличных я поинтересовался в связи с тем, что таковые должны оказаться среди имущества вашего мужа. Всё равно они мне не нужны. У меня есть собственные сбережения, которых мне на первое время хватит. Просто я ещё не решила, что мне делать. Она волнуясь прикусила нижнюю губу. Да, я на самом деле не знаю, что буду делать, но я знаю, что не хочу быть администратором и вообще не собираюсь иметь никакого отношения к его имуществу. Мне следовало давным-давно расстаться с мужем, но ведь меня никто не принуждал выходить за него замуж. Всё моя глупая гордыня. О'кей, okay, но вам бы не мешало взглянуть на его бумаги. Начеркиваю книжку, к примеру. Нисс Брандт рассказала мне, что мебель из офиса была продана, но до того, как ее забирали, какой-то мужчина выгреб содержимое всех ящиков. Вам что-нибудь известно? Да, это был мой друг. Кстати, он был и другом моего мужа. Его зовут Том Ирвин. Он сказал, что офис нужно запереть, и я попросил его за всем приглядеть. А куда делось все то, что он забрал? Он привез мне на квартиру. Всё там так и лежит, в трёх картонных коробках. Я их даже не открывала. Я бы хотел их открыть. Вы останетесь с мистером Вулфом, а я поеду к вам домой взглянуть на эти бумаги, если вы, конечно, захотите дать мне ключ. Она сказала ни секунды не колебались. Ради бога, не открыла свою сумочку. То, что она вела себя столь доверчиво с малознакомым человеком, вовсе не повысило её акций в моих глазах. Это только означало, что она, твёрдо уверовав в винуность своего Пеха, была абсолютно равнодушна ко всему остальному миру. К тому же, я на самом деле был для неё почти незнакомым человеком. Получив согласие от Вулфа, я взял ключи, заверив нашу гостью, что если мне удастся найти нужную вещь, я дам ей расписку. Едва я успел снять с вешалки свой плащ, как раздался звонок в дверь. Судя по тому, что я увидел, сквозь прозрачное с нашей стороны стекло к нам явился с визитом Соул Пэнзер. Я повесил плащ на крючок и впустил его в дом. Что касается Сола, то есть вещи, которых я не понимаю и, наверное, уже никогда не пойму. Ну, например, его старая кепка, с которой он не расстаётся. Выступай я в этой кепке в роли хвоста, меня бы засветили через два шага. А если бы я, надев эту кепку, стал выведывать у людей, что они слышали или видели, меня бы сочли психом, или по крайней мере слегка тронутым и отправили бы в известном направлении. Сола же никто с роду не засветил без его на то желания. Что касается информации, то он её буквально вынимает из людей. По этой части его можно сравнить разве что с желудочной помпой. Ока он вешал своё пальто и засовывал в карман кепку, я отправился доложить Вулфу, который велел тотчас провести его в кабинет. Что я и сделал и вошёл за ним следом. Но «Ну спросил Вулф: "Сол, замер по стойке смирно и стрельнул глазами в сторону красного кожаного кресла. Докладывать можно, Валли. Интересы миссис Малой совпадают с нашими. Миссис Малоя это Сол Пензер." Она сказала ему: "Здравствуйте", и он ей поклонился. Да, ещё, наверное, я никогда не пойму его поклонов. Это ничуть не лучше, чем его кепка, нечто цирковое. Он сел в ближайший к Ульфу кожаное кресло, так как знал. Ульф любит, чтобы человек, с которым он разговаривает, находился на уровне его глаз, и начал свой доклад. Двое служащих компании Metropolitan Safe Deposit опознали фотографию Майкла Маллоя. Они узнали в нём Ричарда Ренделла, который арендует у них сейф. Я не сказал им, что на самом деле это Маллой, но мне кажется, один из них и сам догадался. Я не стал выяснять, какого размер сейфа, как давно он арендует его и прочее, решив, что сперва должен получить от вас необходимые инструкции. Вдруг они сами загорятся любопытством, решат взглянуть, что там внутри, и поймут, что на самом деле сейф арендовал под вымышленной фамилией человек, которого убили. Ведь тогда они непременно поставят в известность окружного прокурора. Я плохо знаю законы и не представляю, какие права у окружного прокурора после того, как обвиняемый признан виновным, но мне кажется, что вы первым захотите взглянуть на содержимое железного ящика. «Правильно тебе кажется», — подтвердил Вульф. «Насколько ты уверен в том, что они не ошиблись?» «На все сто. Хотите знать, как было дело?» «Нет. Раз ты уверен на все сто. Ты сильно распалил в них любопытство?» «Думаю, не слишком сильно. Я вел себя предельно осторожно. Вряд ли кто-либо из них побежал наверх докладывать начальству, а там кто их знает. Я решил, вам самому захочется вступить в игру». Ты правильно решил. Ульф повернулся к миссис Малой. "Догадываетесь, о чём идёт речь?" "Мне кажется, да", она посмотрела на меня. "Мне кажется, это связано с тем, о чём я рассказывала вам вчера, конвертом и листком бумаги, который я обнаружила вместе с билетом на хоккейный матч. Не так ли?" "Так", кивнул я. "Вам уже удалось установить, что мой муж был именно Ричардом Ренделом?" "Да," сказал Вулф, что в корне меняет ситуацию. Мы должны как можно скорее узнать, что в сейфе. Для чего нужно, во-первых, продемонстрировать тот факт, что Рендел и Малой одно лицо, во-вторых, укрепить при помощи закона ваше право на доступ к имуществу. Поскольку человек, пользующийся сейфом, временно оставляет на нём отпечатки пальцев, первое не представляет никаких трудностей. Но сперва должен решиться вопрос со вторым. Когда вы, мадам, заявили, что не забираете себе никакого отношения к имуществу вашего мужа, я отнёсся к этому с должным пониманием. Подобное глупое с точки зрения рассудка, зато с точки зрения человечности замечательно. И очень впечатляет в том случае, когда чувства берут верх над рассудком. Сейчас иная ситуация. Мы вместе с вами должны получить доступ к содержимому сейфа. Придётся вам вступить в свои права вдовы и взять под контроль имущество. В подобных случаях закон продвигается черепашими шагами, однако в чрезвычайной обстановке его можно подстегнуть. Почему вы качаете головой? Я ведь вам сказала, я не стану этого делать. Вольф уставился на неё своим свирепым взглядом. Но, сообразив, что взгляд тигра на сей раз не сработает, обернул за ко мне. Арчи, я тоже уставился взглядом тигра, но не на неё, а на него, потом перевёл взгляд на неё, разумеется, сперва пригасив гнев в очах. Миссис Молодь, начал я, мистер Вулф гений, однако и в гении бывает слабости. Одна из них заключается в том, что он притворяется, будто верит. Молодые привлекательные женщины никогда не говорят мне нет. Ему это бывает выгодно, если молодая привлекательная женщина в ответ на его просьбу отвечает нет. Тогда он сваливает всю ответственность на меня, как, например, сейчас. Право, не знаю, что мне делать с этой самой ответственностью. Да и он наверняка не знает. А по сему не вижу никакого смысла вас урезонивать. Можно задать один вопрос. Мне она ответила да. Предположим, оснований для повторного слушания дела и для апелляции не нашлось. Приговор вынесен. Питер Хейз умирает на электрическом стуле. И вот, по прошествии некоторого времени, дело доходит до вашего дорогоценного сейфа, в котором обнаруживается кое-что доказывающее невиновность Хейза. Какие чувства возьмут верх над вашим рассудком в таком случае? Она снова прикусила нижнюю губу, но лишь на одно мгновение и сказала, «А вам не кажется, что вопрос несправедлив?» «Почему же? Ведь я всего лишь предполагаю, к тому же не бог весть, что сейф вполне может оказаться пустым, но может с таким же успехом хранить в своих недрах то, о чем я вам только что сказал». «Вы считаете Питера Хейза виновным. Следовательно, не верите в существование таких доказательств вообще, а потому не собираетесь поступать вопреки своим желаниям». «Но это неправда, неправда». «Вы, черт побери, знаете, что это правда». Она опустила голову, но потом вдруг закрыла лицо ладонями. Вольф сверлил меня презрительным взглядом. Он не раз выходил из комнаты, однако если с женщиной случается истерика, Он уже не выйдет, а вылетит отсюда как пробка из бутылки. Я покачал головой, давая понять, что с сельмой малой не может случиться истерики. Я оказался прав. Когда она наконец отняла от лица ладони и встретилась взглядом со мной, всё было в полном порядке. Послушайте, мистер Гудвин, разве я вчера не старалась изо всех сил вам помочь? «Да и сегодня я пришла сюда с той же мыслью», — начала она вполне спокойным голосом. «Ну как я могу добиваться вступления в права вдовы Майкла Маллой, если два последних года я горько сожалела о том, что вышла за него замуж? Неужели вы не понимаете, что это невозможно? Неужели не существует иного способа? Может, я попрошу стать администратором наследства кого-нибудь из близких ему людей? Не знаю, не знаю», — сказал я. «Сильно сомневаюсь. Боюсь, ничего не выйдет». "Соедини меня с мистером Паркером", сердитым голосом велел Вулф. Я пододвинул к себе телефон и набрал номер Паркера. Поскольку Натаниэль Паркер за последние годы ответил по крайней мере на 10 000 наших юридических вопросов, я знал номер его телефона наизусть. Пока я звонил, Сол Пензер поинтересовался у Вулфа, можно ли ему уходить, на что Вулф ответил, что ему нужно подождать, пока не выяснится, куда ему идти. Когда я соединился наконец с Паркером, Вульф взял трубку. Я от души наслаждался спектаклем. Вульфа так и подмывало рассказать Паркеру о том, что в данный момент все упирается в упрямую и капризную особу женского пола. Однако, разумеется, этого не стоило делать в ее присутствии. Поэтому он всего только и позволил себе сказать, что в силу причин личного характера вдова отказывается отстаивать свои права. От чего возникла юридическая проблема? Дальше пошло сплошное хрюканье. Наконец он повесил трубку и повернулся к этой милой особе. Министр Паркер сказал, что это очень сложно осуществить, а так как дело не терпит отлагательства, он хочет задать вам несколько вопросов. Он будет здесь через 20 минут. Он говорит, что чем скорее вы решите, кого хотите назначить администратором наследства, тем лучше. «У вас есть кто-нибудь на примете?» «Нет, она намурщила лоб. Посмотрела на меня, потом на Вульфа. А может, мистера Гудвина?» «Моя дорогая мадам...» Вульф был окончательно выведен из терпения. «Возьмите себя в руки. Вы познакомились с мистером Гудвином только вчера, и то не с человеком, а с частным детективом. Это было бы весьма неуместное решение, а оно не ускользнет от внимания правосудия. Поймите, тут должен быть человек, которого вы хорошо знаете и которому целиком доверяете. А как насчёт того мужчины, который запер офис и перевёз в вашу квартиру коробки с бумагами, Томаса Ирвина? Мне кажется, она задумалась. Нет, мне не совсем удобно просить его. Просьба не понравится его жене. Но я могла бы попросить Пэта Дигана. Разумеется, он может и не согласиться, но я могла бы его попросить. Кто это? Патрик Диган, глава благотворительной ассоциации Союза механиков. Его офис неподалёку отсюда, на 39-й улице. Могу позвонить ему прямо сейчас. И давно вы с ним знакомы? 3 года, с тех пор как вышла замуж. Он был другом моего мужа, но всегда был и остаётся и моим другом. Позвонить ему. Что ему сказать? Скажите, что вы просите его оказать вам услугу и подъехать сюда, если он, конечно, сможет. Если он начнёт задавать вопросы, скажите, что не хотите вдаваться в подробности по телефону. Если он вдруг подъедет и согласится исполнить вашу просьбу, потребуется услуги юриста. И он, отважусь предположить, захочет вам кого-то порекомендовать. Так вот, я настаиваю на том, чтобы вы ни в коем случае не соглашались. С юридической точки зрения адвокат будет представлять ваши интересы даже в том случае, если вы от них откажетесь. Поэтому существенно важно и, разумеется, желательно, чтобы адвокат назвали вы. А почему я не должна соглашаться на услуги рекомендованного им адвоката, потому что я ему не доверяю, потому что я подозреваю его в убийстве вашего мужа. Она уставилась на него в полном недоумении. Вы подозреваете Пэта Дигана, но ведь вы слышите о нём впервые, вольф кивнул. Да. "Нет", так сказал преднамеренно. Я хотел увидеть вашу реакцию. Я на самом деле подозреваю каждого и всех вместе с знакомых вашего мужа. Что я обязан делать, пока у меня не появится основание выделить кого-то из них особо? А мистер Диган один из них. Я советую вам не позволять ему навязывать вам адвоката. Если вы затрудняетесь на ком остановить выбор, предлагаю вам обратиться к Натаниэлю Паркеру, который сейчас будет здесь. Я имею с ним дело на протяжении вот уже многих лет и рекомендую его с лёгкой душой. Что касается того, можно ли доверять мне или нет, то одно из двух: либо вы верите в мою искренность, либо вы сделали глупость, что пришли сюда. Это был великолепный бросок, но шеф не достиг своей цели, вернее, не совсем её достиг. Она взглянула на меня, выражая всем своим видом вопрос. Я улыбнулся ей сугубо профессиональной улыбкой. "Паркер настолько хорош, насколько может быть хорош адвокат, миссис Молой", сказал я. "В таком случае я согласна", она встала. "Можно воспользоваться телефоном?"